Вредные привычки Алкоголь Алкоголь убивает клетки головного мозга, но только те, которые отказываются выписать. Почему-то некоторые клаберы считают, что пьяный вдрызг диджей – это нечто само собой разумеющееся. Да и некоторые диджеи, чего греха таить, придерживаются мнения, что быть пьяным за вертушками – значит быть на одной волне с такими же пьяными на танцполе. Идеально точно ловить их настроение, ощущения и подбирать музыку, более подходящую моменту. А после мероприятия этот алкаджей обычно окружается такими же не которые заплетающимися языками признаются в том, что это была лучшая вечеринка в их жизни. Мега треки, мега свободы, мега настроение. Скажите, а приходилось ли вам когда-либо быть на каком-нибудь праздничном застолье, где пили алкоголь все, кроме вас? И что в этом случае представало вашему взору? Сначала все культурно, чинно. Все следят за тем, что они говорят и делают. И по мере злоупотребления спиртного начинается самый настоящий цирк. Непонятно каким образом всплывают узкоспециализированные темы разговора, актуальные только для кого-то одного, который, впрочем, их на ровном месте и И начинает. Вы понимаете, я тысячу раз говорил начальнику цеха, что детали удобнее сверлить на другом станке. И если в нормальной трезвой обстановке тема вызвала бы лишь улыбку и ее обсуждение не продлилось бы более пары минут то за столом освещение любого пустяка превращается в целый спектакль обязательно начнется спор где аргументами будут выступать немногочисленные и логические доводы а банальные фразы или даже набор слов которые пьяные люди повторяют раз за разом прямо как мантру потом начинается феерическое шоу риторические вопросы становятся Острее кухонных ножей А умные мысли больше не могут Умещаться в голове и нагло Прут наружу Ты меня уважаешь? Ты чего на меня как на дурака смотришь? Давно, Давно тебе хотел, хотел сказать У нас в стране нужно Если бы у меня Был миллион долларов Семья это Это, это, это, это. Иногда все это словесное безобразие Плавно перетекает в рукоприкладство О котором на следующий день противоборствующие стороны вспоминают с широкой улыбкой, потирая шишки, садины и прикладывая компресс к опухшему глазу. И это в самом лучшем случае. А что бывает в худшем, и подумать страшно. Если же говорить об алкоголе исключительно с медицинской точки зрения, то он действует на психику и физиологию как тормоз. Обычные мысли кажутся гениальными, а мысли недалекие, достойными не только внимания, но и, о ужас, воплощения Ведь только в состоянии алкогольного опьянения у человека может появиться желание проверить свою выносливость и координацию в бойцовском поединке у дверей круглосуточного виноводочного магазина. Там же, невзирая на три часа ночи, ему придет в голову протестировать всю мощь и красоту своих вокальных данных. А если импровизированный концерт захочет сорвать наряд милиции, то стражи правопорядка рискуют ознакомиться с богатым словарным запасом доморощенного солиста. С нарушением координации и снижением реакции вообще отдельная тема. Только вспомните, сколько на дорогах гибнет людей по вине пьяных водителей. Проскочу. Успею затормозить. Я не сильно пьяный. Что получается в итоге, можно увидеть в сети. Тысячи фотографий и видео, на которых горы искореженного металла, внутри которого трагически обрываются жизни, а здоровые люди превращаются в инвалидов. Однако вернемся к выпившему диджею и такому же пьяному клаберу, который, вполне возможно, этого диджея и напоил. При этом тот же самый пьяный клабер ни за что не согласится, чтобы ему делали ремонт плиточники под мухой. Водопровод чинил окосевший сантехник, а дом строили, не дай бог, строители на рогах. А если диджей под шафе, это значит норма. Так должно быть. Теперь давайте вспомним, что делает диджей на сцене, кроме того, что позирует фотографом и посылает всем воздушные поцелуи. Во-первых, в его обязанности входит контроль таких важных технических параметров, как громкость входного-выходного сигналов, синхронизация скорости треков, замещение частот по тактам. Во-вторых, диджей должен постоянно держать под контролем ситуацию на танцполе и пристально следить, как люди реагируют на воспроизводимую музыку, думать и выбирать, какой трек ставить следующим, какой последовательности выстраивать энергетику звучащей музыки, каким способом общаться с клаберами, Жесты, микрофон, мимика. При этом диджею желательно еще и танцевать. Что из вышеперечисленного пьяный мастер сможет сделать лучше специалиста в трезвом уме и рассудке? Боюсь, что принявший на грудь в любом из-под пунктов не справится со своими обязанностями лучше трезвого специалиста. Громкость треков будет постоянно прыгать, поскольку спиртное делает внимание рассеянным, и уровень входящего сигнала настраивается не всегда. Общая же громкость неизбежно поползет вверх, потому что чувствительность слуха в состоянии алкогольного опьянения снижается. Один из недугов пьяного диджея так и называется. А чего так тихо? И вот уже усилители начинают дымиться, а дорогостоящие акустические системы гореть синим пламенем. Совмещаемые треки уже не играют, а галопируют сами по себе. Ведь синхронизировать музыку на пьяную голову гораздо сложнее. Так однажды диджей, выступавший в изрядном подпитии, поинтересовался, как я нахожу его работу. Я честно признался, что искал по всем закуткам клуба. Даже заглядывал за бачок унитаза в уборной. Но его работы так и не... И не обнаружил. Признать работой разбежки по скорости, игру в громче-тише, я отказался на отрез, На что он, задорно икая, невозмутимо ответил. Дескать, во всем виновата плохое оборудование. На мой вопрос, почему до него и после него никто с подобной проблемой больше не сталкивался, он развел руками и растворился в клубах танцпольного тумана. Дальше вопрос обратной связи. Алкаджей частенько скатывается в нарциссизм и начинает воспроизводить треки для себя. Например, в клубе, где принято ставить поп-хаус, синий маэстро вдруг решит осчастливить публику интеллигентным техно. Танцпол вполне закономерно тут же впадет в ступор и замешательство. Большинство людей перестанут танцевать, а некоторые и вовсе покинут заведение. А заметит ли наш меломан, кайфующий на сцене под свою любимую музыку, изменения в настроении присутствующих? И если заметит, то когда? И станет ли предпринимать попытки Исправить ситуацию Правильный ответ нет Ведь самое главное для пьяного диджея Чтобы колбасило и плющило его самого Хотя не только его Но еще и целых пять человек на танцполе Зато эти пятеро Истинные ценители правильной музыки Не то, что остальные Две сотни Которые просто Тупят и морозят Теперь общение с посетителями. Есть такая пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного в желудке. Шутка. Правильное окончание народной мудрости, то у пьяного на языке. Если изрядно выпивший диджей доберется до микрофона, то клаберы вполне возможно могут услышать откровенное признание примерно такого содержания. Эй, народ, я вас всех блядь, нахуй, люблю. Кто-то может засмеяться, кто-то просто покрутит пальцем у виска, а кто-то может в подобной манере и ответить. Алкаджей тут же покажет всем средний палец. Глядишь, и уже с пола летят оскорбления в адрес нерадивого артиста. Разгоряченный шоумен включается в игру под названием «Кто больше знаток ненормативной лексики». Один из посетителей, пользуясь моментом «Охранник отвернулся» быстро вскарабкивается на сцену и замахивается для удара. Конечно, вышеописанно ситуация в реальности не происходило. Зато элементы, из которых она собрана, заимствованы из моих наблюдений и воспоминаний. Для тех, кому предыдущие тезисы относительно пагубного влияния алкоголя на работу диджея кажутся неубедительными, я хочу в качестве самого сильного аргумента привести так называемую теорию костылей. В психологии есть такое понятие, как искусственная стимуляция. Дело в том, что при употреблении алкоголя в организме происходит выделение некоторого количества энергии. Параллельно усиливается выброс адреналина и эндорфинов. Именно поэтому большинство начинающих алкоголиков проявляют чудеса отваги и с удовольствием демонстрируют скрытый в трезвом состоянии талант юмориста и массовика-затейника. Такой деятель как выпьет, и море ему сразу по колено, и горе уже не беда. Повеселиться и попрыгать на сцене? Как раз плюнуть! куда делась скромность и стеснение. Но если выйти трезвым, нет, уж лучше увольте. Какая смертельная скука царит на танцполе. Хоть волком бой. Ау! Где тут можно опохмелиться? Бармен, коктейль, любимый мне, пожалуйста. Без алкоголя такой диджей стоит за аппаратом с толпом, потупив глаза, жует жевательную резинку, чтобы руководство не учуяло запах после вчерашнего. И в его уме вертится одна фраза. «Скорее бы эта унылая смена закончилась!» А вот если бы он сейчас пропустил пару стаканчиков или еще лучше принял на грудь столько, сколько и вчера, тогда держитесь за плинтус. Разрыв Такой подход к работе свидетельствует о полном отсутствии профессионализма, потому как диджей ярко и качественно может работать только под действием стимулирующих веществ. Неважно, алкоголь это или наркотики. Вот и получается, что для вялого и унылого диджея костыли стимуляторы являются единственным способом стать бодрым, веселым и интересным публике. Без лекарства такие профи в кавычках на сцену поднимаются как на эшафот. Если диджей вообще не может без костылей, пору или работу менять, или к наркологу обращаться. И напоследок, прийти в клуб на собственное выступление пьяным, значит проявить неуважение к заказчику, работодателю и клаберам, потребителям, оплатившим ход на мероприятие. А это самый страшный грех в сфере обслуживания. Вы, я надеюсь, помните, что репутация строится годами, а разрушиться может за секунды.